Глава 16. Я ждала его звонка. Мы не договаривались, но он звонил мне каждый день, чтобы поболтать хотя бы пару минут. Сегодня меня одолевали сомнения. Мне хотелось, чтобы он их развеял, хотя бы одним коротким разговором. Услышать голос, убедиться в том, что я ему нужна. Но Эльмир не звонил. Я сидела на диване в гостиной и просто смотрела на телефон, почти каждую минуту проверяя время. Он так рад возвращению мамы Биатрис, что забыл про меня? Нет, ерунда. Наверное, он просто занят работой. Я продолжила гипнотизировать телефон, придумывая для Эльмера тысячу оправданий. Но тут же вспоминала, что раньше он звонил мне в любом случае. даже во время ужина с президентами других компаний у него нашлось время на перерыв и быстрый звонок. А сегодня нет. Я взяла телефон и набрала заветные цифры его номера, но позвонить не решилась. Сбросила, открыла ленту социальных сетей, чтобы хоть на что-то переключиться. Увы, не выходила Упорно представлялась, как Эльмер сидит где-то в роскошном ресторане или, что ещё хуже, дома, за пышным семейным столом. Конечно, с ним его бывшая жена. Я рухнула на диван, уставилась в потолок. Наш первый секс был здесь, на этом самом диване. Я отдалась ему, и он сделал меня своей. Сердце предательски сжалось. В голове вновь начал прокручиваться наш с Беатрис разговор. Да, она имеет право хотеть, чтобы её родители были счастливы вместе. И просила меня об этом искренне, почти умоляла. Но что сам Эльмер думает по поводу воссоединения? Судя по всему, он не против. Не звонил и не писал мне сегодня весь чёртов день. А уже поздний вечер. Я нахмурилась, одёрнув себя. Эльмер, может быть, занят чем угодно, а я себя накрутила по полной программе и решила, что нам не суждено быть вместе. Вдруг он ехал по делам и не успел меня предупредить. А телефон разрядился или там не ловит связь? Я решила проверить это и всё-таки позвонить ему. Разблокировала погасший телефон И уставилась на уведомление от аккаунта Биатрис. Она запостила какую-то фотку. И моё гулко стучавшее сердце подсказывало, что это их семейный снимок. Анно, не ошиблась. Эльмер, красивый, как и всегда, смотрел на меня с экрана, улыбаясь своей самой довольной улыбкой. Биатрис весело повисла у него на шее. Я сглотнула и перевела взгляд на удивительно красивую женщину рядом с Сэлмером. Да, рядом стояла бывшая жена. Она светилась от счастья и держала в руках роскошный букет красных роз. Она подходила ему куда больше меня, совсем юной девушке, ровеснице их дочери. Я прикрыла глаза, стараясь сдержать бушующие эмоции. Не сейчас, Катрина, выдохнула я и снова посмотрела на опубликованную фотографию. По крайней мере, теперь ты знаешь, что Биатрис не соврала. От этого знания мне не стало легче, наоборот. Так тоскливо мне ещё никогда не было. Что делать дальше? Явно не стоять на пути воссоединения семьи Браунов. Анна, мать его дочери, и была с ним столько лет. А я? А кто я? Эгоистка, которая решила, что вправе разрушать чужую семью. На глазах навернулись слёзы, и я разрыдалась. Мне больше всего на свете хотелось быть Цельмиром, но единственным правильным поступком будет отпустить его, не мешать помириться с женой. Я лишь временное увлечение. он не сможет всерьез относиться к студентке, которая безрассудно клюнула на его обаяние. Этой ночью я так и не уснула. Лежала и думала, думала, думала. Окончательно уверилась в мысли, я должна закончить наши отношения. На этот раз навсегда. Дозвониться до него я сумела не сразу. Потому что сама сбрасывала звонок и нервно наматывала круги по комнате. Один, второй, третий. Как мне начать? Что я должна ему сказать? Я судорожно вдохнула воздух. Хватит сходить с ума, строго сказала я себе и нажала на кнопку вызова. С каждым новым характерным гудком из динамиков крепла надежда, что он не возьмёт трубку. лишив меня возможности порвать с ним прямо сейчас. Доброе утро, Китти, раздался такой привычный и родной голос Элмера. Дыхание перехватило, любые слова застряли в горле. Прости, был занят, не позвонил вчера, не хотел будить. Н ничего, выдавила я предательски дрогнувшим голосом. Что-то случилось? Я могу приехать к тебе чуть позже. «Нет, я должна тебе кое-что сказать. Это важно!» Быстро проговорила я почти с короговоркой. «Нам надо расстаться!» «Почему?» Элмир был в замешательстве. «Подожди, сейчас я приеду, и мы все спокойно обсудим!» «Я не хочу тебя видеть!» Я вытерла со щек соленые слезы. «Это бессмысленно!» «Что происходит? Расскажи! Разве я не заслуживаю знать?» «Просто мы не пара! Все!» Не по-настоящему, прошептала я и сильнее сжала смартфон в руке. Эльмер молчал, поэтому я смогла продолжить. Мне польстило внимание такого мужчины, как ты, но, Биатрис права, это не чувство, всё пустое. Катрина, так ты не любишь меня? Нет, прости. Я тебе не верю. Я не могла больше продолжать этот разговор. Слишком больно было, перебила Эльмира коротким, но ёмким: Прощай. И сбросила звонок. Потом в два шага оказалась у окна и распахнула его настежь. Влажный, наполненный запахом дождя воздух немного отрезвил. Я в панике прошлась по квартире. Он мог приехать сюда, и тогда всё, что я сейчас наговорила, стало бы пустым звуком. бесполезной тратой времени. Я кинусь ему на шею и ни за что не отпущу. Нужно срочно вернуться в общежитие. Пока беспорядочно собирала вещи, в попыхах бросая их в коробки и пакеты, я убеждала себя, что действительно его не люблю. Он проявлял очень приятные знаки внимания. Я повелась, не более. Раньше никто так за мной не ухаживал, поэтому... Изнуряющее сердце и пустота внутри говорили об обратном. Скорее грузчики забрали приготовленные мной пакеты. Я даже не думала, что переезд может быть таким скорым. Спустя час я уже распаковывала вещи в знакомой комнате общежития. Старой, доброй комнатушке со скрипящим стулом и неудобным матрасом. Только сейчас я поняла, что сказка закончилось. Золушка превратилась обратно в простушку, а принц должен обрести настоящее счастье с кем-то его уровня. Я не хотела идти на пары, но страдать в четырёх стенах было ещё хуже. Биатрис несколько дней не появлялась, а всем остальным к моей радости резко стало на меня плевать. Никто не смотрел на меня косо, не указывал пальцем в мою сторону. Всё вернулось на круги своя. Кроме моего искалеченного сердца. Перед лекциями я увидела Биатрис в коридоре, одну. Она приветливо помахала мне рукой, и мне захотелось сбежать, спрятаться и закрыться в своей маленькой комнате. Но бывшая подруга подошла и выпалила благодарно: "Спасибо". "За что?" спросила я, боясь поверить. что Эльмер уже мой Эльмер и её мать у родителей всё налаживается. Скоро станет как прежде, Биатрис мечтательно улыбнулась. Ты хороший человек. Я зря в тебе сомневалась. Да. Я неловко улыбнулась. Мы сегодня едем в ресторан, где всегда раньше ужинали. Все вместе. Наверняка папа попросит маму не уезжать. Очень за тебя рада. За вас. К счастью, пора было уже заходить в аудиторию. Я села на первое попавшееся место, практически не дыша. У них всё хорошо. Раз за разом звучало в моей голове. У них всё, чёрт возьми, замечательно. Тогда почему у меня нет? Почему я не чувствую, что поступила правильно? Весь день я была сама не своя. Вместо того, чтобы сосредоточиться на учёбе, постоянно думала об Эльмере. Спать легла с мыслями о нём, молясь, чтобы он мне не приснился. Настоящий Эльмер сейчас прекрасно проводит время с другой, более подходящей ему женщиной. Сказать ему о расставании было легче, чем пережить его. Я задыхалась в рыданиях, только сейчас осознав, Как сильно успела влюбиться в Эльмера и потеряла его так стремительно. Я сделала это для него же. Но, господи, как же хочется хотя бы в последний раз обнять его, вдохнуть запах парфюма, почувствовать нежный поцелуй и несколько минут постоять молча. Растирая слёзы по лицу, я убеждала себя, что всё пройдёт. но сердце упрямо ныло, а душа тосковала. И мне надо было научиться жить с этим, и ни в коем случае никто, включая Биатрис, не должен узнать о моих настоящих чувствах. Я с головой спряталась под одеяло, наивно надеясь, что провалюсь в глубокий и крепкий сон до самого утра.